Глава десятая Для отряда, возглавляемого контр-адмиралом первым тревожным знаком стала потеря радиосвязи вскоре после занятия исходной позиции. После отсусимы он в боях не участвовал, но обзорный циркуляр изучал постоянно. И о том, что так случалось почти всегда, с началом активных действий, знал. Это считалось рядовым рабочим моментом. К такому были готовы, так что никто особо не беспокоился. Операция продолжалась, пока миноносцы ломанно осматривали залив Минамая Пароходы подошли к Нахимову, держась в полутора милях у него за спиной. Отпущенные с ним катера большие крейсер с собой бортов, встали в пары и впряглись в тралы. Сначала они продвигались вперед довольно резво, но чем ближе сходились берега полуострова Симокита слева и Цугару справа, они все больше замедлялись. Почти попутное течение, толкавшее их до этого в корму справа, сменилось бестолковой путаницей разнонаправленных слоев, а после вообще развернулось навстречу. Восшедший в силу отлив и встречный ветер начали буквально выбрасывать их из пролива Таиродаты. До самого подхода миноносцев, то есть более двух часов, они пытались нащупать слабину во встречных потоках, но не преуспели в этом. Причем один из участников в ходе борьбы намотал трос, старался в и оказался стряноженным. Такое начало вызвало некоторую досаду, Но впереди был еще весь день, так что надеялись наверстать, когда катера заменят наберными миноносцами. По данным разведки, мощной береговой обороны здесь у японцев не было, так что можно было даже и разделить силы. Энквист уже распорядился, что, форсировав пролив, Деграсс возьмет свой 209-й и займется Аомори. Старство в этом полуотряде заочно назначили лейтенанта Ломана а он с остальными силами пойдет к комбинатам. Но довольно скоро выяснилось, что незадача с катерами это только первая и самая маленькая из неприятностей, с которыми пришлось столкнуться в этот день. Как только номерные миноносцы закончили проверку залива Минмая, застав там два небольших каботажных судна, почтово-пассажирский пароходик и восемь рыбацких посудин, Дружно выбросившихся на берег При приближении русских Они полным ходом вернулись К Нахимову, доложив об этом И приняв эстафету от катеров Мощности Их машин вполне Хватало для преодоления течений и на ветра Они уверенно продвигались Вниз по проливу Сохраняя строй и не мотаясь Из стороны в сторону На траве землица Яшизаки Подсекли мину сразу расстрелянную из пулемета. Она взорвалась, скомка в хрупкую тишину сентябрьского утра. Одновременно с этим от подножия горного склона южнее мыса сверкнули вспышки залпов сразу с двух батарей. Обе оказались скорострельными. Одна из четырех среднекалиберных орудий, а другая из шести более мелких. Они располагались на узкой равнине, протянувшейся вдоль крутого олесистого ската, и перекрывали пролив в самом узком месте у ухода Его ширина здесь была менее пяти миль, так что простреливался он насквозь. Пушки били по миноносцам менее чем с трех миль, но накрыли не сразу. Ломан даже успел развернуться на обратный курс, сохранив строй и не бросая тралов, тут же нащупав очередную мину. На этот раз она взорвалась от касания, оборвав трос. Тут и японцы пристрелялись. Теперь уже выбора не оставалось. Пришлось бросать оснастку и спешно отходить. Нахимов прикрывал, открыв огонь с 36 кабельтовых и постепенно приближаясь, но ближе трех миль к японским позициям подойти не рискнул. Одновременно с началом стрельбы Транспортом приказали оттянуться за корму, от греха подальше. В глубине пролива просматривалось какое-то движение, так что опасались скорого начала встречной атаки. Кто там затаился, не знали. Перестрелка продолжалась около получаса, без видимого результата. Японцы упорно били по миноносцам, пока тени удалились на 35 кабельтовых счастливо отделавшись незначительными осколочными повреждениями, когда батареи резко прекратили огонь. Считать это своей заслугой Энквист никак не мог. Их стрельба оставалась точной и размеренной, и оборвалась явно по команде, а не из-за повреждений или потерь. Об обнаруженных укреплениях и минном поле пытались известить небогатого и получить дальнейшие инструкции. Но японцы все так же активно и эффективно препятствовали нашему радиообмену. Дистанция, похоже, располагалась за спиной отряда, где-то у мыса Ома, благодаря чему надежно отсекала от главных сил. Получив столь решительный отпор и не имея связи с начальством, Энквист приказал отойти севернее и собраться всем кораблям и судам своего отряда для совещания. Требовалось решить, как быть дальше. Возвращаться, не хлебавший хлебавши, или все же попытаться прорваться. В совещании принимали участие командиры десантных частей и миноносцев. Но они предложили высадить десант за изгибом берега восточнее мыса Таканозаки, где пушки точно не достанут. Бережок там вполне подходящий, хотя и узкий. Когда из залива Минмая к точке встречи шли, в бинокль хорошо рассмотрели. А уже оттуда пехота, развернувшись по всем своим уставам, атакует форт одновременно с миноносцами и крейсером со стороны пролива. Миноносцам вполне можно было не стесняться в выборе маршрута. Заграждение считалось безопасным для малых судов. К такому выводу пришли, основываясь на показаниях на Кассоны и собственных маневрах на минном поле, окончившихся благополучно. Если не мешкать, то должно получиться. И времени пройтись по всем гаваням залива Муцу еще хватит. На то мы порешили. Бросили жребий, кому идти в десант. Выпало сводному батальону седьмого го Восточно-Сибирского полка подполковника Анциферова, размещенного на Деграсе. В восемнадцать Транспорты двинулись на запад, а скрывшись за скалами от пушек, повернули к берегу, правя прямо на устье небольшой речушки, впадавшей в пролив в в трех от батарей, примерно посередине между мысами Яши и Такана. Японцев уже не видно, и самим бежать до них после высадки недалеко будет. Для ускорения переброски. Десанта предполагалось использовать катера со всех трех пароходов, без грибных судов. Это было удобнее еще и в том плане, что могла потребоваться поддержка катерной артиллерии и пулеметов. Кто этих азиатов знает? Хоть людей и человеческого жилья не видно, может, тут за каждой сосной или скалой пороте спрятано? Тем временем Нахимов с миноносцами двинулся в пролив, явно обозначив намерение идти на прорыв. По местам выловленных мин удалось примерно определить расположение первой линии заграждения. Но она могла быть не единственной, так что крейсер только изображал готовность форсировать минное поле по одному из двух образовавшихся в нем и отмеченных по всем правилам проходов. Выставленные миноносцами вехи, оставались на своих местах, так что со стороны это выглядело вполне правдоподобно. Японцы повелись на провокацию, плюнув на уходящие транспорты и открыв огонь с 35-кабельтовых по боевым кораблям. В ответ загремели русские пушки. И кроме того, миноносцы, уже опередившие своего флагмана, начали забирать влево, все больше отдаляясь от черных скал полуострова Цугару В то время как Нахимов все так же пиор прямо в середину прохода, выдавая максимальный пятнадцать узлов и уже добившись накрытия главным калибром, в то время как японцы пока мазали. Энквист надеялся вынудить противника делить свой огонь, одновременно отодвигая уязвимые легкие корабли как можно дальше от японских пушек. Конечно, сохранялось вероятность, что на восточном берегу пролива, где серые урывистые утесы казались более крутыми и вдобавок уходили своими склонами сразу в воду, тоже могут быть батареи. Японцы — народ трудолюбивый и целеустремленный, способный на многое. Но, по крайней мере, серьезных калибров с той стороны точно можно было не опасаться. Надежды оправдались. Едва начав нащупывать... Групповую цель после ее разделения японцы замешкались. Миноносцы они доставали теперь только своим большим калибром. Но тогда более крупного, доступного и опасного могли разве что пощекотать трехдюймовками. Это ни в коем случае не могло его остановить. Конечно, если впереди не имелось что-то более опасное. Судя по тому что они так и оставили, едва досягаемые миноносцы приоритетными целями, им еще было чем нас удивить. Как только стало ясно, что оттянуть огонь на себя не удается, Энквист распорядился не подходить ближе полумили к заграждению, а Ломану передать приказ, продолжать движение, произвести разведку пролива тейру на всю глубину и атаковать суда, скрывающиеся за мысом, «Хокай» и в гавани порта Амори, а также ту мелочевку, что сейчас стало видна с верхних марсов крейсера под самым западным берегом прохода. А Нахимов в 10.45 сбросил скорость, начав разворачиваться на обратный курс и менять стреляющий борт. К этому времени скотиков его мачт смогли, наконец, разглядеть, кто приближался вдоль самой кромки береговой черты западной стороны пролива. Это оказалась длинная вереница небольших парусных судов, явно шедшая из Аоморий на север, вместо того, чтобы скрыться в порту или другой укромной гавани. Их маршрут казался странным и нелогичным, потому вызывал сильные подозрения. Смироносцев их наверняка еще не видели, так как расстояние превышало 10 миль. А свернув за угол, Ломан вообще мог с ними разминуться, что было бы нежелательно. Поэтому ему отмигали, сначала артиером, а потом и прожектором, распоряжение, в первую очередь заняться подозрительными судами. Причем пришлось повторить дважды, пока получили отзыв о приеме. Сносимый ветром, собственный дым и довольно интенсивный обстрел явными шари видению наблюдения с миноносцев в кормовых секторах в десять сорок девять отряд Ломана, наконец выскочил из под огня после нескольких залпов легших все возрастающими недолетами батарею совсем оставили его в покое переключившись на крейсер спустя еще три минуты миноносцы миновали мы с хокаи оказавшись в заливе Муцу. По левому борту открылось обширное водное пространство входящих в него заливов Аминато и Нохэдзи, ограниченный с востока гористым восточным берегом, на котором выгнулся растянутым горбом примерно посередине просматриваемой части горный массив Китаками. Его вершины, понижавшиеся к югу и северу, были едва различимы над Бересой дымкой более чем в двадцати милях. А прямо по курсу, где-то недалеко за горизонтом, пока еще скрывался пор тао лежащий в глубине одноименного залива. Оттуда вставали к небу многочисленные, но не густые дымы, то ли из пароходных труб, то ли из заводских или фабричных. Слева, за мысом Ибусаки, совсем недалеко, Усердно дымили три небольших парохода, стоявших на якорях. При появлении кораблей под Андреевским флагом они обрубили якорные канаты и дали ход, направляясь в сторону Амината. В милях в четырех-пяти в той же стороне виднелся еще один, гораздо более крупный и изо всех сил драпавший также на восток. Если бы не только что полученные распоряжения с Нахимова, Ломан непременно ввалился бы сейчас всем отрядом в залив Муцу для отлова и осмотра этих четырех судов. Они явно того заслуживали, особенно то, что успело дальше всех удрать. И только закончив с этим, вернулся бы на курс ведущий Као Мори, и, скорее всего, уже не найдя там назначенных целей. Но теперь пришлось ограничиться отделением одного 205-го, и то лишь для поимки ближайшей мелочевки, наплевав на дальнего. А обоим циклоном номер 209 и номер 211 двигать к противоположному берегу. Дерхушки мачт с парусами головных судов в той стороне уже чуть просматривались поверх линии горизонта, но заманчивыми отнюдь не выглядели. Однако... Как оказалось, это было все же верным решением. Заметив приближение двух наших миноносцев, колонна парусников снова повела себя противоестественно. Они даже не пытались развернуться на обратный курс, а сколько могли тянули на север, хорошо подгоняемые попутным ветром. Лишь в последний момент, когда дистанция сократила всего до одной мили, резко свернули к берегу, и выбросились на мель. При этом четыре головных все же успели проскочить перед миноносцами, отогнанными с курса перехвата вновь переключившимися на них японскими шестидюймовками, и отделались незначительными повреждениями. А с тех, что перекосились по берегам, скребанув килями по дну, в воду усыпалась пехота, как горох из распоротого мешка, Несмотря на иристое дно, резво барахтавшееся в грязи и выбиравшийся из воды, чтобы успеть скрыться среди деревьев и кустов. Получалось, что Ломан своим прорывом сорвал переброску крупных подкреплений защитникам пролива. Конечно, большую часть пути они все же преодолели, а что осталось, пройдут пешком. Правда, я только после того, как хоть чуть-чуть, подсушатся и почистятся. Но раньше ночи теперь никак не успеют. А из оружия и припасов у них осталось только то, что смогли вытащить с собой. Ломан об этом позаботился. Резким разворотом выйдя из-под огня губами на носца, двинулись на юг, ведя частый огонь с минимальной дистанции по теперь уже неподвижным целям и местам, где угадывалось хоть какое-то шевелений среди зарослей. Скоро вся перехваченная колонна судов, часть из которых загорелась, осталась позади, а впереди открылась панорама обширного рейда Ао-Мори. Там дымили трубами несколько не очень больших пароходов, явно готовых дать ход. Число мелких рыбацких и капотажных парусных судов совершенно не поддавалось учету. Их было очень много. Понимая, что малокалиберной артиллерии здесь ничего не добиться, начали готовить к бою новинку сезона — ракетные станки. Перед выходом из Владивостока каждый из мироносцев принял в носовые патроны погреба по дюжине самых мощных четырехдюймовых ракет конструкции Константинова со осколочной гранатой в боевой части. Пара станков для них — хранились в кубрике и могли быть быстро установлены специальными зажимы на палубе. Стрельбу ракетами из миноносцев только успели опробовать на острове Аскольд, перед самым выходом, добившись приемлемых результатов. Мишень, старую баржу, затонувшую от ветхости на мелководье, тогда накрыли с четырех кабельтовых уже третьей ракетой. Хотя дальность ее полета с боевой частью всего весом 4,1 килограмма, достигала 2,5 миль, попасть в цель с узкой качающейся палубы оказалось очень непросто, даже с такой малой дистанции. И это еще в тихой бухте и без противодействия противника. Теперь планировалось испытать новый вид оружия в боевых условиях. Брать призы даже не думали, поскольку прекрасно понимали, что брата через батареи и мины их не протащить так что задача была произвести побольше шума а также утопить и сжечь как можно больше едва позволила дистанция открыли огонь из пушек по судам побуждая их команды спасаться это подействовало далеко не на всех к берегу двинулась едва полтора десятка шлюпок вероятно всерьез всего пары миноносцев С их хлопушками никто не испугался. Даже когда в дело вступили пулеметы, ситуация не изменилась. Зато с четырех пароходов, двинувшихся навстречу, начали отвечать малокалиберные пушки. Флагманский 209 девятый развернулся бортом к ближайшему из них и застопорил ход. Когда узкий корпус перестал раскачиваться... Дали залп ракетами с обоих станков. Едва огненные хвосты, сразу уткнувшись в воду, метнулись к цели, немного не дотянув до нее, снова застучала ствольная артиллерия миноносца, явно бившая точнее. Среди встававших вокруг пароходов всплесков на его борту и надстройках проскакивали искры, разрывов прямых попаданий фугасных гранат. А спустя менее двадцати секунд последовал новый ракетный залп, потом третий, снова перемежавшийся стрельбой пушек и треском коротких пулеметных очередей. Трехъемовка на флагмане не действовала по причине пробитого осколком накатника, еще когда пытались стрелять, А оба Гочкиса вкатали по паре снарядов куда-то в корпус. Один из них, похоже, прошил котел, Менее чем за минуту пароход, получивший все-таки ракету под мостик, полностью его обрушившую и вызвавший серьезный пожар, потерял управление и запаривал, покатившись в левую циркуляцию. 211-й также выбрал себе в качестве цели один из контратакующих пароходов. Однако все четыре его ракетных залпа оказались безрезультатными, хотя одна из ракет, уйдя рикошетом от воды, запалила какую-то небольшую парусную посудину в гавани. Но пароход все же отвернул, то ли под впечатлением от фейерверка в его честь, то ли от попаданий трех снарядов, причем одного в 75 миллиметров. Но два оставшихся продолжали напирать, понимая, что в складывающейся ситуации добиться большего мало, вероятно, а получить повреждения, ставящие под вопрос, продолжении выполнения задания наоборот ломан приказал выпустить оставшиеся ракеты по порту и отходить за полминуты расстреляв все остатки ракетного боезапаса оба миноносца дали ход и отстреливаясь покинули рейд оморе при этом у них за спиной в трех местах начались пожары среди складов хотя их довольно скоро потушили Применение ракет с кораблей по площадной цели оказалось явно эффектнее, да, пожалуй, и эффективнее. Короткие дымные розчерки, чаще всего почти сразу булькавшие в воду под бортом противника, смотрели гораздо хуже дугообразных смачных огненных шлейфов, заканчивавшихся грохотом взрыва, разносившего какой-нибудь сарай или навес, и поджигавшего разлетевшиеся обломки. Покинув гавань, двинулись к мысу на Цубамазаки, осматривая восточный берег залива Аомори. Но там никого не было. К часу дня встретились с пару часов назад у входа в залив Муцу-205. Он успешно настиг, остановил и осмотрел все три свои цели, не обнаружив на них ничего, заслуживавшего внимания. Карты и важные бумаги японцы успели сжечь или выбросить за борт. А их грузом были рыбные туки и удобрения из них. Капитанов забрали на миноносец, заперев в каютах и кубриках по отдельности, а экипажи пароходиков отпустили на берег, после чего старые, пропавшие черт знает чем, деревянные посудины сожгли. Считая свою задачу в заливе выполненной, Лейтенант Ломан повел отряд обратно на север, где вставал над горизонтом дым Нахимова. Оттуда доносились раскаты залпов. Из вороньих гонёзд на мачтах уже видели дымные шапки выстрелов японских батарей в семи с половиной милях на северо-западе. Бой продолжался. Встав колонну и дав полный ход, миноносцы двинулись в обратный прорыв. Отомница Хокай подали ракетами условный сигнал, извещая флагмана о своем возвращении. Верхушки его мачт уже видели чуть левее курса. Почти сразу японцы начали пристрелку по ним, но большая дальность и активное маневрирование отряда, разомкнувшего строй, делали ее малоэффективной. Не получив дополнительных повреждений, к исходу второго часа дня уже миновали простреливаемую зону, и вместе с Нахимовым отступили к северо-западу. Лейтенант Ломан, подойдя к борту броненосного крейсера, через мегафон доложил результат рейда. В ответ узнали, что десант так и не смог пробиться к батареям. Сейчас пехота готовится к новой атаке. С возвращением миноносцев шансы на Е-успех увеличились. На берегу очень рассчитывает на их поддержку. Транспорты, уйдя из поля зрения батарей, благополучно подошли к намеченному участку побережья и спустили на воду свои катера. В ходе высадки никакого противодействия оказано не было, но, перевезя на берег только две роты, поняли, что весь батальон на таком клочке суши никак не разместить. К тому же ни дорог, ни труб, на изрезанном ущельями лисистого горном склоне не нашли. Единственным доступным для продвижения в нужном направлении маршрутом оказался узкий язык задерновавшихся старых горных осыпей, переходящий в полосу каменистого пляжа у самого уреза воды. Но и этот путь, как сразу выяснилось, был перекрыт. Едва двинувшись, Передовые колонны угодили под фланговый пулеметный огонь и с зарослей заросли со склона. Чтобы избежать лишних потерь, подполковник Конциферов приказал отступить, район засады обстрелять пушками с транспортов. После получасовой бомбардировки снова двинулись вперед, на этот раз под прикрытием катеров, державшихся максимально близко к берегу. Район засады осмотрели, посланный вперед разведчики, обнаружившие оборудованную позицию, совершенно не пострадавшую от обстрела, но все же оставленную. Причем люди, уходя с нее вверх по склону, прихватив с собой и пулеметы. Туда вела, судя по всему, канатная дорога. Ее остатки, оборванные снарядами и осколками, висели на камнях и деревьях. Это, естественно, не успокаивало... Ждали новых сюрпризов. По мере приближения к позициям часто бьющих японских пушек ширина осыпи уменьшалась. А как только они показались, из-за изгиба берега катера, сопровождавшие пехоту, сразу угодили под огонь малокалиберных орудий и были вынуждены отступить. Тут же из-за деревьев со склона часто защелкали винтовочные выстрелы. Попытка рывком Захватить позиции стелков сорвалась, так как бурелон в самом начале склона оказался почти непреодолим для человека. В то же время он не защищал от летевших навстречу пуль, легко прошивавших полусгнившие поваленные стволы. Понеся потери, пехота откатилась сначала на пляж, а потом и вообще отошла из простреливаемого сектора. Большим трудом удалось собрать и вытащить своих раненых. Наступление опять захлебнулось. Снова вызвали артиллерийскую поддержку. На этот раз транспорта пришлось стрелять уже с большей дистанции и под невыгодным углом. Иначе они рисковали попасть на глаза японским пушкарям, обладавшим немалой здоровкой. Маневрировавшие у входа в пролив, Нахимов уже испытал это на своей шкуре трижды. Из-за минной опасности он тоже не мог приблизиться, чтобы эффективно прикрыть огнем. Пока сто двадцатки с пароходов расширяли площадь бурелома и освежали его, вперед снова выслали разведку, опять выяснившую, что засадные позиции пусты, а также, что сразу за ними... Имеется небольшая долинка, вдающаяся в побережье с устьем очередного ручья, впадающего в пролив из своего миниатюрного каньона. Туда можно пробраться прямо по лесистому склону между деревьями, не попадая на глаза наблюдателям с артиллерийских позиций. А за ней, сразу после небольшого отлогого ската, густо заросшего кустарником, уже открывается непосредственно та самая узенькая равнина, на которой располагаются артиллерийские дворики обеих батарей и противодесантная батарея их флангового прикрытия, отгонявшая катера. К моменту получения всех этих сведений миноносцы уже прорвались в залив, и Нахимов прервал огневой контакт с противником, оставаясь, однако, поблизости, чтобы иметь возможность быстро прийти на помощь. Анциферов решил попытаться сосредоточить в небольшой долинке хотя бы одну роту для первого рывка прямо сквозь кусты по склону, который затем поддержали бы остальные силы классической атакой вдоль осыпи под прикрытием катеров, транспортов и крейсера. Пока все это организовывали и согласовывали, на юге, в проливе, увидели наш ракетный сигнал. Это возвращались миноносцы». Так что появилась возможность использовать еще и их, что явно увеличивало шансы на успех. Новость о том, что японцам не удалось завести до батареи большую часть отправленной к ним пехоты, порадовала. Неприятностей и без того хватало. Отправив раненых, обратными рейсами катера перевезли на берег третью роту батальона. Просачивание и сосредоточение авангардной роты — К этому моменту уже почти закончили. Все заняли позиции на исходных рубежах. Но, как и выяснилось, японцы тоже не сидели без дела. Едва разведка двинулась вперед и углубилась в кусты, началась стрельба. Она быстро набирала силу и становилось ясно, что разведчики откатываются назад. Прежде чем успели получить доклад от них, перестрелка вспыхнула уже в тылу, у русского передового отряда а потом и в распадке сбегавшим с крутого склона справа по которому стекал ручей авангард так и не начавшие движение атаковали сразу с трех сторон не менее двух рот пехоты явно ждавших в засаде пути отхода оказались перекрыты пулеметами а из за деревьев выше по склону грянул ружейный залп в завязавшемся бою командир роты капитан радаман был почти сразу убит большинство офицеров ранены слыша интенсивную стрельбу у себя за спиной в том числе и с пулеметов, из пулеметов еще следовало что подмоги не будет передовой отряд пошел на прорыв вверх по распадку рассчитывая обойти засаду горами и выйти на берег обратно к проходам командовал этим безнадежным прорывом Поручик Мишин, оказавшийся старшим по чину из офицеров, оставшихся в строю. В тот момент казалось, что это единственный выход, поскольку оттуда щелкали только несколько винтовок, а не пачки ружейных залпов и длинные очереди. Но оказалось, что японцы только этого и ждали. Сверху сразу заработал пулемет, вынудив столпившуюся внизу пехоту искать укрытие за камнями не отойти ни атаковать стало невозможно остатки роты лежали и взжимаясь в холодный лишайник мишина ранила и он потерял сознание в командование вступил унтер офицер семен агапов сам из уурпехов выздоравливающий по ранению был у них инструктором учил как правильно высаживаться на чужой берег еще до отправки сюда он появился в батальоне сразу после получения новых учебных планов, и с ним худенький молодой человек в очках с непонятным черным налетом на левой стороне лица. Сразу было объявлено, что он отвечает за связь, а звать его Николай Гумилев. У обоих на груди висело по Георгию. Если и Семена, потомственного казака, до перехода в морскую пехоту, до служившегося до Ессаула, до еще отличившегося в Сосеба, с самого начала уважали и а с началом тренировок вообще прозвали за глаза «драконом», то связиста всерьез не воспринимали, хоть и слышали, что крест у него за то же самое, и что они оба ранены там были, там и сдружились. С подачей штабного писарчука его обозвали «субтильным». Что значит это слово, никто не знал. Но писарь утверждал, что именно так про него сказал господин подполковник, увидев его в первый раз. Да и к внешности оно подходило. Худой, нескладный, с легким косоглазием, скрываемым за круглыми большими стеклами, в черной оправе. В ходе учений он отобрал себе троих солдат по смущлению и обучал их телефонному делу. Учил хорошо, Попутно всякие истории из древнего мира рассказывая. Накладок со связью не было, но это проходило совершенно незаметно. Связь работает, ну ладно. А вот всех остальных по итогам, пожалуйте к полковнику Маннергеему на ковер. Разбираться будем, кто где и сколько раз докосячил Через неделю все в батареоне уже знали, что он еще гимназию не закончил. Сбежал из дома в добровольцы. Его хотели вернуть. Дважды околоток во Владивостоке сдавали, а он бежал. Второй раз к китайцам попал, те его чуть не зарезали. После этого плюнули, отдали связистам. Надеялись в тылу передержать, но не вышло. Чернота на щеке и виске у парня не смывается, потому как это угольная пыль, японской шимозы в кожу вбитая. Он в Сосебо тоже по связи был. А когда на бережку прижимать стали, и его командира подстрелили, отволок его к шлюпкам, а сам ползал под обстрелом, провода чинил, даже когда осколком по ребрам чикнуло. Там же и Семёна контуженным нашёл, и к шлюпкам вытащил, ещё и пулю в спину поймав. Но она, через катушку провода пройдя, силу уже потеряла и только шкуру на лево лопатке подпортила знатно так подпортило. Видать, целый пучок проводов оборванных туда воткнуло. В бане шрам свежий видели. Их обоих на одном баркасе и отправили. Быстро оглядевшись, Семен понял, что не уйти, пока пулемет не заткнут, а подобраться к нему никак. Корнис каменный, на высоте метров четыре-пять, и не трещинки в нем, не особи. Часть стрелков оказалось трогом, где их не доставали пули. Но и они ничего сделать не могли. Гумилев со своим телефоном тоже был там. Скинув со спины катушку с проводом, он принесся осматывать жилу с нее, отмеряя широкими хватами. Смотав аршин десять, обрезал, один конец отдал своим стрелкам, что были с ними, а сам полез на тонкую осинку — Единственную, стоявшую вплотную к карнизу. Она гнулась даже под весом его тощего тела, но терпела. Поднявшись за серединой, Николай обвязал стол проводом, после чего дерево подтянули к скалам, и, забравшись чуть выше, связист уже просто перешагнул на них, осторожно пробираясь дальше и подыскивая подходящий уступ, чтобы зацепить поднятый провод». Найдя его и закрепившись, дал знак, чтобы поднимались остальные, а сам полез выше. Винтовка болталась и хлопала его по худой спине, да он все карабкался, обходя японскую позицию слева. Несколько солдат из тех, что были с ним, тоже забрались со скалы, цепляясь за провод и осинку. Но когда седьмой боец перебирался на карниз, дерево подломилось, и он наборвался вниз не разбившись только потому, что не выпустил страховавшую его телефонную жилу, глубоко прорезав с ею ладонь. Но на этом усиление группы охвата закончилось. Другого пути не было. А японец все бил короткими очередями, пресекая любые попытки движения. Пули взбивали фонтанчик из жиденького дерна, перемешку с мелкими камушками — и прошлогодними перепревшими листьями, разбрасывая их свежий слой, уже подсохший и легко окружившийся над людьми. Или тонко ныли над головами, рикошетя от скал. А рисаки замолчали. бород куда в обход ушли, кто их бесов знает. Надо было что-то делать, но как? Короткая цепочка фигур в зеленой форме уже скрылась из вида, зарослях на склоне, но ничего не происходило. Ждали, матерились сквозь зубы и снова ждали. И дождались. Едва начавшаяся очередная пулеметная строчка захлебнулась после хлопка винтовочного выстрела. Потом хлопнула целая пачка таких же, и следом они зачастили переливами. Но в распадок уже ничего не залетало. Зато едва начали подниматься из-за валунов самые отчаянные Сверху, с грохотом, обрушивая камни, за которые цеплялся, свалился тот самый японский пулемет, а следом еще несколько арисак и коробок с лентами, а потом ящик патронов. Но он разбился на полпути с легким металлическим звоном, рассыпав желтыми блестками свое содержимое вдоль ручья. К неожиданным трофеям сразу подскочили осмелевшие стрелки подхватив пулемет вместе с трехногим станком и оттащив его в сторону. Это оказался американский кольт. Правда, патронов к нему было только три ленты, по сто штук, и те без коробов, расколовшихся из-за неделикатного с ними обращения. Эвцелли рассыпались среди скользких мокрых камней, и лазать между ними, собирая их по одному, никому не хотелось. Даже несмотря на то, что калибр эксклюзивный, в шесть миллиметров, и добыть их у наших интендантов нечего было и мечтать. А поручил, уже спускалась первая пара скалолазов, раскатав трофейную веревочную лестницу. Выстрелы наверху смолкли, за полученную короткую паузу вытащили раненых и перевязали их. Спустившийся по среднему Гумилев доложил своему унтеру что оттуда пока больше не придут. Там доски были через широкую трещину перекинуты. Вот их в нее и скинули. Видок у него был еще тот. Губа разбита, под носом не до конца стертые следы недавней юшки. Вокруг правого глаза наблюдалась подозрительная краснота. Судя по всему, к вечеру хороший такой бланш вылезет. Гивностерка порвана... Левого нагрудного кармана вообще нет. Пояснить свой внешний вид он не успел. За него высказались компаньоны. А выглядевший лишь чуть лучше Кузьма Рябой, но ну, из тех, что с самого начала косо поглядывал на гимназиста, тихо вложил в руку скомканый лист бумаги со словами «Ты обронил там, давеча". Но тот, едва взглянув на него, сразу снова смял и выбросил. А докладчики аккуратно теснили их обоих, маяча, чтобы умылись. Там это... гнездо, значит, забыло ихнее, у ну, пулеметное. И с винтарями шел с десятка-полтора, а он нас прямо сверху на них и вывел. Мы пока подползали, он уже выцеливает пулеметчик то А Кузьма ему... — Тя кто винтовку держать учил, Кулема? Куда ты ее к левому-то глазу тычешь? А он молчит и стрельнул. Пулеметчику-то в раз башку и истесло. А тут уж и мы жахнули. Да они за камни. Да к ним же шо бегут из-за деревьев. Там-то и не видать. Они полят Мы полим. А ен чуть в сторонке, Разглядел, видать. Рал нам чё-то. Да не слыхать было. Ну, он в и тягнул. Да с теми, что подбегали, сразу и схлестнулся. Да того прикладом вырыло... Другого Кузьма застрелил, а прочих они вдвоем вместе с мазками так и успеханули в пропасть. Там на них остальные навалились. Нам сверху не стрельнуть. Пока слазили, они там вдвоем против восьмерых барахтались. Вот значит. А потом уж всем скопом пулемет сковорнули, патроны до да винтари, что целы были. А янта штуковина у них, свернутая, прямо там и лежала. Мы-то не поняли, думали брустер какой чудной. А он сопнул, Сласти говорит. А че, удобно вообще-то? Семен Агапов с некоторым удивлением наблюдал за этим, слушая сбивчивый рассказ сразу от нескольких авторов, сменявших и дополнявших друг друга. А когда те ушли, подобрал листок смятой бумаги, пропитанный потом, уже потемневший и затертый по сгибам. Развернув, увидел ровные строчки, писанные явно женской рукой. «Прости, но я только теперь поняла. Ты не тот, кто сможет понять меня». Не читая дальше, пробежал текст глазами до конца, где было одно четверостишье. На нем невольно задержался. Прочитал первый раз, потнул головой, крякнул, перечитал. «Долетают редко вести» к моему крыльцу. Подарили белый крестик, мальчишка-сорванцу. — значит, А, значит-то как? Ну, дура баба! А это ты сопли распустил. Но ну, ничего, я тебе укроп придумаю. Затем, разворачиваясь лицом, мужик своей роте рявкнул: Собрать оружие, осмотреть убитых. Все патроны с собой, чтобы ни одного подсумка тут не осталось. Кузьма, пулемет проверить. Помощника себе сам выберешь. Оттащите вон туда. Стрельните пару раз на пробу. Вдруг погнуло чего? Раненых на себя. Вот тот чапыжник, руби на жерди. Носилки для тяжелых делать будем. Гумилев, ко мне. А когда тот явился, уже умытый, снова в очках, в чьей-то гимнастерке, чуток не по размеру, прорычал, тяжело насупившись. Чтоб взять было, Какошь а до той букашки докричаться должен, и указал на маячивший в полуверсте от берега катер. — Надо вот этот гребешок хоть пулеметом да причесать. Сделаешь — Сделаешь? Увидев кивок, хлопнул по плечу и чуть мягче добавил. — Держись, паря. Тут как нельзя кстати, несмотря на активизировавшиеся японские батареи, к месту боя подоспел и один из миноносцев, закидавший мелкими фугасами позиции японцев и прилегавший к ним заросли на гребне рога, где трещали еще не меньше трех пулеметов. Благодаря этому поредевший широте с трудом, но все же удалось вырваться обратно по тому же склону, по которому просачивались на исходную позицию. Потери оказались большими. Но на этом неприятности не закончились Учитывая полную непроходимость, дикость и безлюдность окружающей местности, считая себя на первоначально занятом плацдарме в относительной безопасности, Анциферов ограничился только выставлением охранных постов на небольшом удалении от организованного лагеря. После того, как японцы сорвали очередную попытку атаковать батареи по сухому пути, там спешно переформировывали потрепанные роты, принимали новые пополнения с пароходов и занимались отправкой раненых на кановой, планируя повторить атаку под прикрытием кораблей. О том, что до японских пушек всего три версты по прямой, все как-то даже и позабыли. Но противник довольно бесцеремонно напомнил об этом в 15:03, начав перекидную стрельбу шрапнелью. Сначала явно били по площадям, нечасто, но постепенно нащупали сначала стоянку транспортов, вынудив их сняться с якорей и постоянно маневрировать, а затем лагерь лагеря на берегу. Выгрузку войск под непрекращающимся обстрелом пришлось прекратить, отозвав назад все отправленные в лес разведывательные группы. Некоторые из них уже были атакованы японскими отрядами. Их отход сопровождался новыми стычками и, соответственно, потерями. В то время, как попытки Нахимова подавить батареи, а миноносцев закрыть проходы и плацдарм своим дымом ни к чему не привели. В этих условиях Анциферов был вынужден отдать приказ о немедленном возвращении всех войск на транспорты, оттянувшиеся к мысу такана куда японские пушки уже не доставали, а пехота после новых потерь, при попытке перевезти катерами хотя бы раненых, число которых постоянно росло, двинулось туда пешими колоннами, таща тех, кто не мог идти на себе. Шли вдоль пляжа. Сильно повезло, что часть его узкой каменистой ленты, тянувшейся под самыми скатами лесистых гор, удачно попадала в мертвую зону. Методично рвавшаяся, Почти над головами шрапнель обдавала только галичник до да пенные гребни волн, накатывавшиеся на черные валуны или безвредно оседала в кронах. Но даже и так боевое крещение батальона оказалось кровавым. Лишь в начале шестого часа вечера эвакуация войск с японского берега закончилась. Пользоваться радиосвязью все так же было невозможно, хотя расстояние до Хакодаты не достигало 30 миль. Пока шел подсчет потерь, Энквист готовил рапорт обоя, планируя отправить его вместе с конвоем с таким расчетом, чтобы до темноты успели вернуться миноносцы его эскорта. До тех пор выход из залива Муцу крейсер должен был охранять, только с остающимися при нем катерами с транспортов, часть из которых сейчас обживались на противоположном берегу пролива. Там, обследовавшие его шлюпки, обнаружили подходящее место для их стоянки. Из-за абсолютной недоступности для любых видов высадки этот берег был совершенно необитаем. Ближайшие обнаруженные сигнальные посты располагались гораздо севернее или южнее, а людского жилья и вовсе не было. Спешили. Так что, закончив амбаркацию, пароходы тут же получили приказ выдвигаться. Но едва до вход они сразу повернули назад, отмигав, что видят большой дым на встречном курсе. В течение всего дня, не получая никаких сведений от небогатого, никто в отряде Энкиста совершенно не имел представления, чем закончился его рейд к Хакодате и с какими силами, Японского флота он там столкнулся, хотя все были уверены, что в случае опасности и бы наверняка предупредили об этом посыльным миноносцем или как-то еще. Вдруг появившееся ощущение тревоги быстро нарастало. Разобрав сигнал, Нахимов сразу покинул свою насиженную за день позицию и полным ходом пошел навстречу этому дыму приказав конвою повернуть на запад к выходу из пролива и попытаться установить связь с нашими дозорными судами, оставленными там еще утром. Спустя четверть часа удалось разглядеть мачты с незнакомым рангоутом, а потом и надстройку с широким мостиком и одной высокой тонкой трубой, из которой валил этот дым. Допознать встречное судно не удавалось, Но это точно был не наш пароход. Предположив, что отряд небогатого уже разгромлен внезапно напавшими на него превосходящими силами японского флота, а это их разведчик, выискивающий оставшиеся русские суда, Энквист распорядился передать на конвой приказ отходить полным ходом во Владивосток, а сам повел старый броненосный крейсер в атаку, надеясь при помощи миноносцев хотя бы задержать противника и дать транспорту время до темноты. Но тут разглядели, передаваемый с подозрительным судном, наш опознавательный сигнал. На него послали запрос о принадлежности, и после получения верного отзыва и краткого пояснения о причине своего появления принялись сигнализировать, на удалявшиеся транспорты отбой предыдущему распоряжению и приказ приблизиться к флагману. Обменявшись еще несколькими семафорами с гонцом от главных сил, прояснивших общую ситуацию и ближайшие планы и задачи, Энквист поспешил вернуться к устью пролива Тайродаты, куда средом подтянулись семиноносцы, попутно осмотрев и разгромив обнаруженную по сигнальным постом у мыса Шимозаки небольшую стоянку рыбацких джонок. Хотя возможность военного использования этих хлипких суденшек, тихо просидевших там весь день, казалась очень сомнительной. В преддверии ночи оставлять у себя за спиной хоть что-то чужое и плавающее, Энквист опасался. Самих рыбаков доставили на Анахимова для допроса, а конвой, ведомый трофеем, ушел в Хакодате, скрывшись за горизонтом на севере еще до заката. Остаток светлого времени суток контр-адмирал Энквист потратил на сборы и обобщение сведений о противнике. Из того, что удалось узнать от доставленных миноносцами свежих пленных из залива, самое важное было наличие у японцев в здешних водах организованного соединения судов, специально созданного для быстрых минно-заградительных операций. В него входят несколько вооруженных пароходов, около десятка катеров, а также несамоходные перестроенные угольные плашкоуты, для буксирования которых в ходе учений привлекались пароходы, потопленные 205-м. Такие новости требовали максимальной осторожности при планировании дальнейших действий. До своего назначения начальником отряда крейсеров в эскадре Рожестинского Оскар Адольфович два года являлся командиром Николаевского порта и градоначальником города Николаев, а до этого за 32 года морской службы, в том числе и на Дальнем Востоке, ни разу не принимал участие в военных кампаниях. Сейчас у него уже имелся опыт похода и Цусимы за спиной, но приступы неуверенности в себе все еще накатывали, и принимать самостоятельные решения в боевой обстановке для него осталось очень непростой задачей. Это значительно облегчилось после того, как Добротворского, целиком подавлявшего представительного внешне, но чрезмерно добродушного внутри контр-адмирала, Вместе с отрядом крейсеров вывели из подчинения Эдквиста, но все же до сих пор давалось нелегко. В непонятных случаях, как правило, он принимался, словно размышлять вслух. Причем непременно в присутствии обоих своих флаг-офицеров, лейтенантов фон Дена и Зарина. Те высказывали свои соображения, всегда по старшинству, сначала Зарин, потом фон Денн к мнению которого прислушивались вообще многие, поскольку этот аристократ имел репутацию умного и грамотного офицера. К тому же, обладал изрядной выдержкой и не был подвержен эмоциям. Но и после таких блиц-советов, отдавая приказу Энквист каждый раз потом терзался сомнениями, хоть теперь и старался этого не показывать. Когда благополучно вернулись, посланные им в азарты боя в залив миноносцы, он испытал огромное облегчение. Будучи по натуре человеком хозяйственным и рассудительным, адмирал решил, что на этом, пожалуй, рискованных предприятий на сегодня достаточно. Тем более, что день уже далеко перевалил за середину. Явная неудача с прорывом отнюдь не станет катастрофой. Главное, что он не потерял ни одного корабля из состава своего отряда и при этом не позволил японцам действовать так, как они того хотели. К вечеру ситуация принципиально не изменилась. Пехота хоть и понесла потери, так и не добившись результата, смогла вернуться на транспорты. Именно всяческое препятствование японским планам Энкист видел основной целью своих дальнейших действий. Только что полученные хорошие новости из Хакодаты придавали ему уверенности. Теперь оставалось не допустить попыток прорыва скрывающихся в заливе Муцу судов до завтрашнего утра и пресекать возможные вылазки с агрессивными намерениями против главных сил отряда небогатого со стороны японских миноносцев, вполне возможно находящихся в портах Аомори или Омината. Он считал, что когда наступит завтра, его непосредственный начальник не станет мудрить в сложившейся ситуации. Проще всего с рассветом разбить злополучные батареи главными калибрами броненосцев, после чего спокойно протралить проход и выжить все это осинное гнездо. Много времени это не займет. Только нужно дождаться утра, и хорошенько к нему подготовиться. Опрос пленных рыбаков мало что дал. Хотя они и были из Аомори, смогли рассказать только, что из-за войны в районе пролива Цугару введен особый режим рыболовства и мореплавания. Они только ограничивают места, разрешенные для прохода судов и промысла, но и запрещают выходить в море без специального разрешения, и массы согласований с военными и моряками. Кроме этих ограничений случаются еще и тотальные запреты покидать гавани. Первый раз такое было в январе, когда несколько дней шли военные учения. Потом, до апреля месяца эти учения несколько раз повторялись, но уже только с жестким ограничением районов плавания. Середина пролива Цугару Тогда была полностью закрыта. Там маневрировали большие военные пароходы и малые суда. Что делали, неизвестно. В конце мая точных чисел рыбаки снова не помнили. Опять четыре дня нельзя было покидать порты. Тогда говорили, что идет русский флот, но скоро стало известно, что он прошел мимо Цусимы. Потом снова стояли на приколе, когда проливом ходили русские крейсера — И еще два дня спустя после этого. Потом пошли слухи, что русские начали перехватывать все промысловые суда, ходившие на дальний промысел. К началу сентября не вернулось уже более десятка шхун из ау промышлявших в Охотском море у Сахалина, вдоль Курильских островов и у Камчатки. Такое случалось и раньше, но никогда не пропадало более трех судов за год. А тут большая десятка за четыре месяца. Из-за всего этого ловля рыбы и добыча морского зверя стали очень рискованны, и доход от продажи, добытого на рынке в последние полгода, уже не покрывал расходы на содержание судов. А после того, как из города и его окрестностей отправили войска в Маньчжурию, еще и объемы продажи резко снизились. Хотя в стране сейчас не хватает продуктов, денег у людей, чтобы покупать рыбу, тоже нет. В Хакодате и Мураране, где улов принимают, на консервных заводах намного легче, но вместо туда не пускают никого со стороны. А в Аоморе рыбаки, по сути, теперь кормят только свои семьи. Надежда появилась вчера, когда стало известно, что на станции города Весь день выгружались войска, доставляемые по железной дороге. Пошли слухи, что они будут пребывать и дальше, а их кормить нужно. На рынке теперь можно будет постоянно продавать улов интендантам. Именно поэтому рыбаки пошли в море сегодня рано утром. Даже после начала стрельбы не отчаивались и не стали поворачивать обратно. Надеялись, что русские, как уже бывало, просто пройдут проливом по своим делам и их не заденут. Про вооружение небольших пароходов трофейными малокалиберными пушками, привезенными из порта Артура, писали вместо газете, так же, как и о реквизировании для военных нужд более двух десятков шун вместо купцов. Верфь Ваумори теперь занята только выполнением военных заказов и перестройкой этих судов. Что творится в Аминате, они не знали, поскольку приближаться к этому военному порту запрещено. Там еще в конце весны стояли миноносцы и несколько больших мореходных военных кораблей, каких точно и сколько они не знали. Про батареи могли сказать только, что им было известно о начале строительства военных складов в этом месте, развернутом в самом конце мая так власти объяснили запрет на приближение к берегу. Все снабжение стройки шло из Аомори. Рабочие, нанятые по договору с армейским командованием, тоже были оттуда, но они до сих пор не вернулись в город, исходя из чего считалось, что работы все еще продолжаются. И это было все. Никакой конкретики. В ходе короткого утреннего контакта с большим судном никто не успел его разглядеть даже не знали вооружено оно или нет во время дневных перестрелок с берегом укрепления также почти не видели они оказались удачно вписаны в пейзаж и совершенно терялись на его фоне четких ориентиров не было так что стрелять приходилось целясь во вспышки ответного огня учитывая из-за минной опасности к батареям не подходили ближе, чем на 25 кабельтовых, неудивительно, что разрушить их так и не смогли. Подводя итог, пришли к выводу, что после целого дня боев стали знать о противнике не намного больше. Понимая, что от бедолаг-рыбаков большего уже не добиться, так же, как и простым наблюдением с занимаемой позиции, Энквист распорядился отправить их на берег, надеясь, воспользовавшись этим предлогом, попытаться приблизиться и лучше рассмотреть японские оборонительные позиции. Рыбаков пересадили в баркас, сразу взятый на буксир одним из катеров, уже встававших вокруг и осваивавших район предстоящего ночного патрулирования. В катер подсели офицеры, назначенные в парламентеры, наблюдатели, и эта сцепка двинулась к западному берегу пролива, подняв белый флаг. Но авантюрный хитрый план сработал, не полностью. Когда подошли на две мили, с батареи грохнул предупредительный холостой выстрел. А следом на невидимой до того на фоне скалы леса мачте затрепыхался на ветру флажный сигнал с приказом лечь в дрейф и ждать шлюпку. В ответ с катера просигналили, что имеет на борту парламентера, и продолжили движение до тех пор, пока с батареи не выстрелили уже боевым, аккуратно положив его перед носом, едва не обдав брызгами. И это с полутора миль. Похоже, на у японцев не заря свой рис едят. Дальше рейс на уже явно не стоило, и машину застопорили. Совсем скоро увидели шедший вверх по проливу моторный катер, быстро приближавшийся к дрейфующему нашему. Когда японец подошел, отправленный в качестве старшего переговорщика флагманский штурман капитан Тарваранга ранга Ворон, через переводчика объяснил прибывшему японскому офицеру, что хотел бы передать некомбатантов, попавших в плен в ходе боевых действий, чтобы избежать риска для них поскольку бои еще явно не закончены. Японский пехотный офицер в чине капитана, прибывший на переговоры, внимательно выслушал, учтиво поклонился, поблагодарив, но сразу возразил, что всех на катер забрать не сможет, на что Деливрон предложил воспользоваться нашей шлюпкой с условием ее возвращения после высадки всех пассажиров. Японец Снова поклонился и отдал какие-то команды, после чего на японского суденышка передали буксирный конец, и оно двинулось в обратный путь. Просредив его траекторию, удалось разглядеть в бинокли хорошо замаскированную небольшую пристань, миля в двух ниже по проливу, за которой скрылся катер с баркасом. Сверкалось. Вскоре Доливрон начал опасаться, что до темноты японцы не вернутся. Их стоянка явно затягивалась дольше, чем требовалось для высадки людей из баркасов. Только спустя полчаса, когда уже совсем стемнело, со стороны пристани показались едва видимые ходовые огни. На катере приготовились к бою, отмигав ротером на Нахимова и что видят противника с наших... Ближайший патрульный суденщик выпустили несколько осветительных ракет, на что сразу ответил фонарь с берега «высылаю шлюпку с парламентером». Одновременно и приближавшийся из пролива японский катер обозначил свое место сигнальной ракетой и зажженными ходовыми огнями. Все ждали в напряжении, опасаясь подвоха. Японцы, без сомнения, тоже». Спустя четверть часа катер наконец добрался до места встречи. Тут выяснилось, что баркас японцы вернули отнюдь не пустым. В нем оказался японский доктор, сопровождавший четверых тяжело раненых наших солдат. раны были обработаны и перевязаны, явно не наспех, но сами они находились без сознания. Тот же пехотный капитан пояснил, что в качестве ответного жеста доброй воли командир укрепленного района Тайродаты майор Оита, отпускают из плена этих храбрых воинов, получивших раны на поле боя. Сейчас они уснули под воздействием морфия, но вся необходимая медицинская помощь им уже оказана, и их жизни теперь ничего не угрожает. Для завершения переговоров и эвакуации раненых Предоставляется час времени. После чего боевые действия будут продолжены, и все русские суда в японских водах, не пожелавшие убраться во свои уничтожены. До себя капитан добавил, что он горд тем, что ему выпало сразиться с таким отважным и благородным противником. После чего снова передали буксир. Доктор пересел в японский катер. Они опять поклонились и отбыли. Делеврон, закончив политессы, приказал возвращаться к Нахимову. Весь обратный путь он зарисовывал то, что успел увидеть, примостившись возле котла, где имелось освещение, при этом прислушиваясь к тихому бурчанию кочегара. Тот, поглядывая за корму, на матросов, хлопотавших в баркасе, возле раненых матерев сквозь зубы. «Отпускают они героев ранятых». Дыша и кланяются, как же лицемеры! Ежели они верберуть, так прям херувимы, Хоть под икону сажают и крестись на них, А чуть по сапатке получили, сразу звереют азиаты. Сказывал мне кум, как на Сахалине офицеры их не шалили, Про то во всех газетах писано. И здесь теперь скольких солдатиков, живых и шо, хоть и подстреляны под подизарезали со злости, не скажут ведь никому. Психи — право слово. О, макаки желтопузые! Лицемеры, азиаты и психи, причем произнесенные абсолютно правильно в этом монологе с утьями и ютьями и о не с и шо, звучали совершенно народно но в то же время употреблены были без запинки, явно не впервые. Где и набраться-то успел? Таких слов. Хотя, впрочем, после начала интенсивной боевой подготовки, уже почти год назад, когда в довесок ко всему появилось еще и требование обучить грамоте нижних чинов, удивляться нечему. Читать на эскадре теперь умели все, и читали запоями, делясь друг с другом прочитанным. Кто же знает, что подвернулось под руку матросику или знакомому его, пока в лазарете с черями или еще с чем валялся. Газета какая? Или книжонка по медицине, философии, истории или экономике? Лишь бы не политика, хотя и таких хватало. Зато теперь втолковывать любую мелочь не приходилось. — читаю, братец, вот здесь вот. Потом спрошу, расскажешь? а я покажу, что к чему. Так быстрее получалось. Хоть канцелярией взвыла поначалу, пока типографские печатки это все не наладились. А зарисовки продвигались не очень. Вечерник сумерков, взболтавшегося на волне, довольно далеко от берега катера, многого разглядеть, естественно, не удалось. Тем не менее, стало ясно, что отряд контр-адмирала Энкиста имел дело с капитальными, бетонными или каменными укреплениями. Часть их оголила близкими разрывами, разверсавшими грунт и открывшими брустверы и капониры. Наблюдатели насчитали четыре позиции нового типа под орудия среднего калибра и шесть по 76 мм. Чуть севернее них располагались более простые дерево-земляные сооружения — противодесантной батареи из восьми мелких скорострельных пушек, достроить которую в каменном виде, судя по всему, просто еще не успели. Заготовленный обтесанный камень лежал стопками прямо среди двориков. Кроме того, с катера видели что-то похожее на бакины или буйки, скорее всего, обозначавшие границы минного поля или проход в нем под самыми жерлами пушек. Это оказалось вполне логичным. Именно там и должен был быть вход в залив для больших судов, если, конечно, заграждение не из инженерных мин. Хотя не исключалась и простейшая военная хитрость. Теперь уже было что доложить начальству. День, простояли, осталось еще ночь продержаться. Но все оборонительные планы Энквиста оказались спутаны с появлением со стороны Хакодаты, двух наших эсминцев, доставивших боевой приказ совершенно противоположного содержания. Капитан второго ранга Андраджевский, приведший свой неполный отряд, сразу после встречи с столовым шлюпочным дозором проследовал к флагману южной группы и поднялся на борт Нахимова для согласования дальнейших действий. Немедленно вызвали и начальник миноносцев лейтенанта Ломана, которому теперь предстояло работать вместе со свинцами. Этого ждали обстоятельного доклада о рейде Каамори, после чего предполагалось приступить к детальной проработке предстоящей ночной вылазки. Но даже не успев еще толком поздороваться, офицеры оказались бесцеремонно прерваны, начавшиеся частой пальбой сразу в нескольких местах вдоль всей линии патрулирования катеров в устье пролива. Командиры минных отрядов быстро вернулись на мостики своих пришвартованных броненосному крейсеру кораблей и двинулись на юг для прояснения обстановки. Впереди, в слабых лучах катерных прожекторов и тусклом мерцающем свете догорающих ракет, мельтешили многочисленные перепончатые паруса рыбацких джонок. До дозора было меньше мели, С такого расстояния казалось, что они накатываются сплошной волной. Причем эта волна уходит далеко на запад и на восток и имеет ширину едва ли не во весь пролив. Их были десятки, и они уже достигли катерной завесы, начав обволакивать ее. При этом вся эта шевелящаяся серая масса надвигалась без стрельбы. Палили из всех стволов только катера — пробивая прорехи во враждебно молчавшем строе, начавшим огибать их со всех сторон. Угодившие под обстрел быстро роняли паруса, порой вместе с мачтами. Ободавляющее большинство еще целых стремились скорее разминуться с небольшими очагами опасности и пройти дальше. Но они все так же не стреляли в зловещем молчании и тишине, скользя по черной воде. Экипажам судов передового шлюпочного дозора, довольно быстро охваченным этим движением со всех сторон, оно леденило кровь сильнее, чем кинжальный огонь в упор. Да и на некотором расстоянии, как, к примеру, для миноносцев, это выглядело непонятно и пугающе. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что столь масштабным и интригующим был всего лишь отвлекающий маневр, Увлекшись расстрелом многочисленных латчонок, катерники не заметили приближения реальной опасности в виде сразу пяти небольших пароходов, вклинившихся в их строй со стороны западного берега пролива. Изврезившись с двумя крайними в передовой завесе катерами, пароходы открыли частый и точный огонь, моментально выбив всю артиллерию и пулеметы у своих противников. Один из них — Даже выдохнул облако пара из прошитого котла, сразу лишившись хода. Воды, примыкавшие к позициям батареи, тут же накрыла непроглядная тьма. Ни прожектора, ни ракеты с других наших катеров туда теперь не дотягивались. А японцы принялись методично расширять образовавшуюся темную зону, развернувшись поперек пролива и уверенно тесня — неспособны реально сопротивляться такому натиску старые и слабо вооруженные паровые шлюпки. В суматохе жонки моментально утратили свою зловещесть и таинственность и начали разбегаться в стороны, спеша скорее затеряться в темноте. Часть из них просто скидывала паруса, становясь практически невидимыми и дрейфуя по воле ветра и волн. Одну такую посудину — Случайно протаранил Грозный, когда оба эсминца вслед за миноносцами направились к батареям на разведку. Хотя удар получился скользящий, деревянный корпус не выдержал, и она пошла к дну. Но двоих человек экипажа успели поднять на палубу. Они абсолютно не сопротивлялись, не имели никаких признаков принадлежности к флоту или армии, были и безоружны, и напуганы. Добо их сразу волокли вниз — заперев в разных каютах, несмотря на всю свою несуразность, прояснить неясные моменты, которых становилось все больше, а впереди стреляли чаще и сильнее. В ходе допросов, проведенных уже утром, выяснилось, что оба пленных обычные рыбаки, как и все другие участники той мистической атаки, срочно мобилизованные на военную службу, только накануне вечером личным распоряжением начальника военно-морского района Омината. Им объявили, что идет война, и для победы в ней во имя императора сегодня от всех его подданных требуется совершить подвиг. Военные власти берут под свою защиту семьи рыбаков, а их суда с экипажами реквизируют в интересах обороны. Перед более чем Тремя сотнями набранных таким образом к вечеру джонок и небольших шхун ставилась задача после получения приказа развернуться в цепь и форсировать пролив Таиродаты в северном направлении. После выхода в пролив Цугару разрешалось рассыпать строй и уходить под берег искать укрытие по своему усмотрению. Как и ожидалось. В искусственно устроенной японцами темноте затаился враг. Миноносцы сходу врезали в строй небольших вооруженных судов, сразу открывших частый огонь и взрывшихся вокруг ракетами и прожекторами. Кроме того, открылось сразу два мощных боевых прожектора с берега, и батареи включились в перестрелку. Комендоры Нахимова, увидевшие наконец цели и для себя, Тут же открыли огонь. Быстро накрыв и погасив прожекторы на берегу, после чего продолжили бить по вспышкам дульного пламени. Стрелять в собачью свалку, в которую сразу превратил собой мироносцев, опасались. А с японских укреплений в сторону пролива уходили одна за другой большие осветительные ракеты. неспешно забравшись в верхнюю точку своей траектории, или чуть раньше, они вспыхивали ярким светом, начиная медленный спуск, при этом заливая неестественным бело-голубым свечением волны под ними почти наполовину ширины водного пространства. Это позволяло батареям даже без прожекторов вести прицельный огонь по миноносцам, полностью игнорируя наш обстрел. В сочетании с активным маневрированием противостоящих им шустрых вооруженных пароходиков, стремящихся любыми способами не пропустить их к югу, в том числе и подставив свой борт, это вынудило Андрозеевского отдать приказ об общем отходе. Повреждения имелись у всех, но обошлось без серьезных. После поданного ракетами сигнала, мироносцы, ясминцы рывком вышли из боя, уйдя к востоку, а потом отвернув на север. Расчет на то, что этим маневром удастся накрыть вражеские суда, напавшие на катера, не оправдался. К тому моменту бой дозора и атаковавших его пароходов уже стих. Противник успел скрыться, никто не видел, когда и куда он ушел. При этом 205 пятый случайно обнаружил и спас плававших в воде моряков с одной из наших потопленных катеров. Недобитые русские шлюпки откатились к северу на полторы мили, прижавшись к скалистому мысу Тега. За ним, на зажатом междугорных скатах узком ковинистом довольно пологом склоне, рассекаемом надвое, скатывавшись в воды цугару-речушкой, уже в сумерках успели организовать временный лагерь с кузней и кое-какими прочими ремонтными возможностями. Им на смену Двинулись катера из стоявшего там резерва, спеша заткнуть брешь, пока подранки подлатаются и переформируют свои порядки. Миноносцы также остались в устье пролива, контролируя его, пока Анахимов, задробив стрельбу и соблюдая светомостровку, менял позицию, сместившись к западу от того места, с какого вел обстрел батареек. Подобные меры безопасности, разумеется были отнюдь не лишними. Однако надежды на то, что отходившие катера сообщат о направлении его перемещения миноносцам, оказались напрасными. Их экипажи затыкали пробоины и выкачивали воду, перевязывая раненых, и совершенно не обратили внимания на эволюции флагмана. В итоге его потеряли из поля зрения все, и свои, и чужие. Из-за чего Грозный покружив в ночи и так не найдя адмирала, не смог передать свежих пленных и вернулся в дозор. Когда все окончательно успокоилось, а катера вновь запечатали стык проливов Таиродаты и Цугару, Андержевский попытался установить связь по радио со старшим на рейде, пропавшим из поля зрения. Неожиданно для всех это удалось, хотя помехи еще сохранялись, Тем не менее, более новые станции свинцев и установлена на Нахимове успешно обменялись депешами, в то время как миноносцы с их старыми аппаратами все так же ничего не слышали. Поскольку на вызовы не откликались ни главные силы в Хакудаты, ни наши дозорные суда у выхода в Японское море, в переговорах более никто не участвовал. Денквисту Снова предстояло принять решение. Нандерзиевский настаивал на немедленной атаке всеми силами миноносцев, поскольку время уходило, а приказ небогатого был однозначен проникнуть, осмотреть, уничтожить. Но прорываться в залив он предполагал не под прицелом пушек, а вдоль дальнего от них берега. И одновременно частью катеров изображать активность у батареи, вынуждая их максимально использовать свои осветительные возможности. Это должно было позволить просматривать пролив из тени его более высокого восточного берега на всю ширину. На Нахимове же, находясь под впечатлением от столь масштабной попытки вражеского вторжения в контролируемые нами воды, не были уверены, что перенос активности именоносцев на ту сторону минного поля повысит безопасность торвящейся после их ухода откровенно слабой дозорной линии. Запоздавший доклад скатеров об использовании японцами своей массированной атаке беззащитных рыбацких судов хотя бы как-то объяснил их молчание под огнем, но сначала показался сомнительным. Лишь после сообщения о совсем не военных же пленных на Грозном Добро на вылазку все же было получено. Миноносцы и эсминцы, вытянувшись в колонну, осторожно двинулись вдоль самых скал восточного берега на юг. Андрозеевскому приказали попутно закинуть пару шлюпок, примеченные ломаным еще днем небольшие бухточки. Оттуда планировалось вести постоянное наблюдение за акваторией из глубины пролива. Между тем время уже перевалило за полночь. Как оказалось, японцы тоже вознамерились воспользоваться именно этим маршрутом, но в обратном направлении. Причем и им, ввиду резкого изменения первоначальных планов, потребовалось время на согласование и увязки. Все это привело к тому, что едва миновав мыс Амаджода, под которым оставили один из яликов с миноносцев для организации временного наблюдения поста, русская колонна столкнулась с японской. Как раз в это время активизировалась наша мелочевка под батареями, вызвав на себя их залпы и гирлянды светительных ракет. Задумка сработала, как и ожидалось, вот только воспользовались ею по сечению обстоятельств не ее авторы. Шедшие головными... 205 пятый и 211-й оказались как раз между Заревым от всего этого и наблюдателями на японских кораблях. Естественно, их заметили и обстреляли. Оба циклона сразу дали полный ход, стремясь скорее сблизиться с противником и использовать торпеды. Благо, огонь был не очень плотный, но выяснилось, что целей, достойных столь дорогостоящих боеприпасов, перед ними нет, Обычно вооруженная портовая мелюзга, пытавшаяся разбегаться в разные стороны в меру своей проворности. Судя по тому, что они взывали о помощи или сообщали о нападении на берег при помощи обычных фонарей, там не только прожекторов, но даже ракет, похоже, не имелось. Легко и безвредно пройдя сквозь синих и не обращая внимания на разгоревшийся за кормой бой, лейтенант Ломан... Двинул сразу к мысу Хокаи, надеясь хотя бы за ним застать кого-то крупного. Там имелась небольшая гавань, на берегу которой в прошлый раз видели небольшие домишки. Может, деревня, может, стоянка патрульных сил. Толком тогда не разглядели, о чем сейчас жалели. За мысом действительно нашлись новые противники, но снова слишком мелкие. Поле зрения... Попали лишь несколько катеров, тут же обстрелянных из пулеметов и скорострелок. Впрочем, пушки успели выстрелить всего по разу, и то не все, потому что едва пунктир из всплесков, от входящих в воду пуль, дотянулся до ближайшего из суденышек, оно взорвалось с жутким грохотом. Следом не менее основательно рвануло что-то еще, скрыв от всех остальных. Такого никто не ожидал. Тугая взрывная волна многих сбила с ног, оглушила и ошарашила. Оба мироносцы инстинктивно вильнули вправо, словно отскочив от невидимого препятствия. Потом сразу метнулись обратно, но в темноте уже нашли только облако, низко стерившегося по воде дыма, смешанного с паром и много плавающих мелких деревянных обломков. Лезть ближе к скалам не рискнули. Там имелось много камней, и наскочить на любой из них очень бы не хотелось. Стрельба поблизости совершенно стихла, так что определить место нахождения основной части своего отряда сразу не удалось. Вдалеке бухали батареи пушки Нахимова, и что-то отсвечивало яркими сполохами по горизонту. А вокруг обзорность, оставалась отвратительной. Надеясь перехватить своих западнее, Ломан двинулся в том направлении. Видимость незначительно улучшилась, но никого обнаружить в предполагаемом месте встречи так и не удалось. Проскочить ближе к берегу они не могли, да и опасно это. Уйти дальше тоже не должны были еще успеть. Оставалось ждать здесь, в надежде, что скоро появятся все остальные. Ожидание оказалось недолгим. Почти сразу услышали стрельбу миноносных скорострелок на севере, довольно далеко. Словно основная часть отряда все это время не шла следом, а наоборот развернулась и возвращалась обратно. Но еще большим поводом для удивления стали звуки выстрелов в той стороне из чего-то более серьезного явно подала голос, уже давно выискиваемая миноносцами крупная цель. Развернувшись на звуки боя, на несколько секунд даже увидели на фоне света сигнальных ракет анистский силуэт парохода средних размеров с одной трубой и разнесенными от нее к носу и корме невысокими надстройками. И то он стрелял из чего то скорострельного среднекалиберного, стоявшего у него перед мостиком. Но тут сигнальщики обнаружили на правом траверсе еще одну сигнальную ракету, буквально выдавшую им на короткий миг другую низкую тень, похожую силуэтом на большой пароход, в отличие от того судна, что только что мелькнуло впереди и имело немало шансов пострадать от досминцев, и вполне возможно державшегося где-то рядом с ними 205-го, того, что обнаружили на востоке, видели только с парой миноносцев Ломана. Он немедленно скомандовал праворуля «Малый ход» и начал сближение. Район боя на севере скоро скрылся за изгибом берега и мысом Хокай. А 205-й и 211-й медленно пробирались на восток. Впереди уже проступал массивный темный силуэт, вскоре разделившийся на два, низкий и высокий, совершенно терявших четкость своих контуров в тьме Было похоже, что это крупный транспорт и парусное судно рядом с ним. Определив расстояние до них в три кабельтова, Ломан начал ворочать вправо, распорядившись изготовить к выстрелу минные аппараты на обоих кораблях. Спустя меньше минуты сначала его флагман, а потом и второй в колонне выпустили торпеды и, довернув еще больше вправо, двинулись назад, спеша удалиться от места атаки. Отсчитывались секунды, но взрывов все не было. Уже когда прошли все сроки хода, торпед громыхнуло, обе они попали в свои цели. Но когда их озарило вспышками взрывов, а потом гирляндами запущенных с них осветительных ракет, свиноносцев разглядели, что объектом их атаки оказался скалистый остров, причем до него гораздо дальше, чем показалось Ломану в темноте. Торпеды явно едва дотянулись. Скорее всего, это был Таи, лежащий примерно в полумире к югу от мыса Ушинабуки, небольшой, менее кавельтово в длину, и вдвое меньше в ширину, с башенкой маяка и отставленной скалой в виде паруса, он вполне удачно прикинулся пароходом и крупным парусником. Осознав, что торпеды израсходовали впустую, миноносцы уходили сначала на запад, а потом повернули на север. Бой в проливе Тайродаты уже кончился, так что ориентиров снова не было. И Ломан не знал, где теперь искать своих. Курсируя поперёк прохода в течение следующих двадцати минут, никого не видели и не слышали. Предположив, что остальные корабли, участвующие в вылазке, могут его ждать где-нибудь на подступах к Ао-Мори, двинулись туда, но после получаса поисков снова никого не обнаружили. Небо на востоке начинало сереть, Ни ракет, ни торпед больше не было. Найти напарников так и не удалось, так что явно было пора возвращаться. Но теперь прошли уже середины пролива, благополучно и тихо форсировав заграждение и успев назвать себя встречному дозорному катеру. Скоро нашли и остальные миноносцы. Тут выяснилось, что корабли Ломана уже считали погибшими. Когда он рванул вперед, никто и не успел довинуться следом. А потом начал собой, и в той стороне, куда ушли миноносцы, грохнули два мощных взрыва. При этом сигнальщики с громкого углядели, что это наши миноносцы наскочили на мины и тонут, окруженные вражескими кораблями. Оказать помощь снова не успели, так как сами оказались атакованы из пролива несколькими вооруженными пароходами. В ходе перестрелки Грозный получил повреждение котла в первой кочегарке, а 205-й — снаряд среднего калибра в офицерские помещения, что вызвало затопление кормового патронного погреба, из-за чего им обоим под прикрытием громкого пришлось отступить за заграждение для исправления полученных повреждений. Сейчас уже с повреждениями справились — а кормовые помещения на миноносцы заканчивали осушать, заткнув пробоины деревянными заделками. Но залив Муцу снова остался неосмотренным. Миноносцы ждали приказа на повторную вылазку, хотя явно не успевали с этим. Да и побитые за эту бурную ночь все казались изрядно. Да до назначенного времени общего отхода из Цугару Еще бункероваться до полных ям следовало, причем в тихой гавани. Получив доклад Андрожевского об итогах вылазки уже на рассвете и снова проведя короткое совещание с командирами минных отрядов, Энквист приказал снимать временную базу катеров у мыса Тега, миноносцам брать их на буксир и выдвигаться в сторону Хакадаты. А остальным шлюпкам подойти к крейсеру для приемки на борт. Нахимов пока оставался корулить выход, предполагая потом догнать весь отряд на отходе.